как он пересчитывал доллары. По выражению его лица она поняла, какое удовольствие он получал от этого занятия. Карл подумала, что, отобрав у него эти деньги, она нанесет ему такую же тяжелую рану, какую он нанес мисс Лолли, отрезав ее бороду. Карл решила предоставить ему несколько дней покоя, чтобы он мог основательно пережить свою потерю, а после этого она покончит с ним. Ее глаза загорелись, а длинные тонкие пальцы скрючились, подобно когтям, когда она подумала об этом сладостном мгновении. В этот момент она неожиданно вспомнила о портфелях, лежащих у ее ног. Она взяла один из них и открыла, с ужасом взглянув на старательно перевязанные пачки денег. Каждый банкнот, думалось ей, кричал о суливанах, а на дне кожаного мешка, как ей почудилось, она даже услышала слабое эхо их голосов. С дружью и она отбросила от себя этот портфель, и его содержимое вывалилось на ворсистый ковер. Как раз в это время дверь в номер отворилась. Эдди, готовый начать боевые действия, осторожно вошел в комнату. Его слова застыли у него на губах при виде этих валявшихся на старом ковре денег. Он сразу же понял по портфелю, что эти деньги принадлежат Франку или Максу. И он немедленно решил, что деньги Франка — При всех обстоятельствах должны принадлежать Линде, а что принадлежало Линде, то совершенно очевидно принадлежало и ему самому. Кэрол резко повернулась в кресло, услышав шум отворившейся двери. Она сразу же узнала Эдди и устремила на него взгляд своих больших зеленых глаз. «Вы узнали меня?» — улыбнулся он. «Уходите, спокойно», — заявила Кэрол. Эдди облокотился о полку камина. Теперь он был уверен в себе. Полиция разыскивает женщину по имени Мари Прэнтис. Он достал и закурил сигарету. По обвинению в убийстве. У них достаточно доказательств, чтобы она предстала перед судом. «Выйдите вон», — повторила Кэрол и сжала кулачки. «Вас не повесят. Вас запрут, моя нежная, лет на 20 Он принялся внимательно рассматривать кончик сигареты, затем перевел взгляд на Кэрол и продолжил. Знаете ли, жизнь в тюремной камере вам совсем не понравится. Вы уже хлебнули горе в клинике, а в тюрьме гораздо хуже. Зачем вы все это мне рассказываете? — надменно спросила она, опираясь на спинку кресла. Послушайте моя ласковая, хорошего совета. Не вздумайте обманывать меня. Я узнал вас по вашему шраму. Вы Марии Пренчис, девушка, согласившаяся стать компаньонкой Франко. Вы получили от меня деньги за то, что Франк будет забавляться с вами, а сами подстроили ему смерть. Не знаю, почему вы это сделали, но мне будет очень легко доказать вашу вину. Одновременно вы являетесь Карл Блендиш, миллионершей, бежавшей из лечебницы в Гленвилле. Вы и я можем прекрасно сговориться. Для начала я возьму эти деньги, а потом вы дадите мне чек на полмиллиона долларов. В противном случае я передам вас в руки полиции. Что вы скажете на мое предложение? Вы мне не нравитесь, произнесла Кэрол, и рот ее дернулся. Будет лучше, если вы покинете номер. Не забывайтесь, психованная куколка, рассмеялся Эдди, обнажая свои ослепительные зубы. Я не уйду, пока мне не заплатят. Итак, будьте благоразумны, детка, я держу вас в своих руках, и сопротивление бесполезно. Она смотрела на него, и он видел ее горящие глаза на бледном лице. «Уходите», — гневно произнесла она, — «оставьте меня одну». «Давил вам два часа на размышления», — немного удивился он. «Но в ожидании вашего решения я пока подберу эти деньги. Они не ваши». Когда он наклонился, чтобы подобрать рассыпавшиеся деньги, Кэрл схватила кочергу и изо всех сил ударила его по голове. У Эдди хватило времени лишь растянуться на полу, И кочерга миновала его голову и задела плечо, оглушив его в болевом шоке на несколько секунд. Но когда Кэрол бросилась на него, Эдди с проклятием поднялся и, шатаясь, ударил ее под колено, так, чтобы она свалилась. Затем он схватил ее за руку, перевернул на спину и прижал к полу. «А теперь, мерзкое животное!» — злобно воскликнул он. «Я покажу тебе, как начинать драку!» Выпустив левую руку Кэрол, он сильно ударил ее по лицу. Это было ошибкой с его стороны, так как освободившейся рукой она ответила с быстротой молнии. Инстинкт предупредил Эдди, и он откинул голову как раз в тот момент, когда нужно было спасать свои глаза».